В-третьих, проведение телефонной консультации непосредственно после конфликтных ситуаций дает пациентам возможность восстановить атмосферу доверительных терапевтических отношений, не дожидаясь следующей личной встречи с терапевтом. В программах дневного стационара, в стационарных психиатрических отделениях и резиденциальных учреждениях, к таковым относятся пансионаты, временные приюты, дома для престарелых, санатории и т.п., телефонные консультации в какой-то степени могут заменяться общением с персоналом среднего звена. При амбулаторном лечении, телефонным консультированием в рамках ДПТ иногда могут заниматься другие терапевты. Это особенно соответствует первым двум целям телефонной консультации – обучение тому, как правильно просить о помощи и принимать ее, а также обучение генерализации навыков.